показания потерпевшего понятие и общая характеристика показаний потерпевшего показание потерпевшего это содержащее имеющие отношение к делу сведения устная речь допрашиваемого в порядке статей 187 192 и 277 279-280 УПК лица, признанного потерпевшим, правильность отражения которой в протоколе допроса или очной ставки он готов удостоверить своей подписью. Потерпевший также, как и свидетель, не несет уголовной ответственности за совершение расследуемого преступления. именно поэтому у показаний потерпевшего и свидетеля очень много общего понятия образующие признаки предмет показаний условия порядок собирания оформления и оценки показаний а также процедура осуществления привода потерпевшего такие же как и у свидетеля оценка показаний потерпевшего. Спецификой оценки показаний потерпевшего является учет дознавателем, следователем, прокурором и судом эмоциональной нагрузки, которая всегда сопровождает, в особенности первые показания потерпевшего. Потерпевший иногда заинтересован в преувеличении размера, причиненного ему ущерба, и результатах разрешения уголовного дела. Условия, в которых он наблюдал преступление, могут влиять на его восприятие события, место его совершения примет преступника. Все эти и многие другие обстоятельства. должны учитываться следователем при оценке показаний потерпевшего